Цели и задачи маркетинга. На данном этапе управляющий переходит от анализа к принятию решений и дает ответ на вопрос, к чему должна стремиться компания, учитывая текущую ситуацию и прогнозы на будущее. Менеджер должен представлять себе широкий диапазон целей, которые будут стоять перед компанией в ближайшее время. Среди них могут быть такие, как расширение поля деятельности, увеличение доли рынка, увеличение удовлетворенности покупателя товаром и другие. Выбранные цели должны быть осуществимы и совместимы, иначе они не принесут никакой пользы при выработке стратегии. Если вы хотите, чтобы выделенные вами цели являлись аппаратом контроля и прогресса, их следует привести в соответствие с разумными задачами. Задача требует констатации величины и даты исполнения. Так, например, цель увеличить долю рынка может быть превращена в задачу, которая будет сформулирована следующим образом. К концу данного финансового года доля рынка должна быть увеличена с 20 до 25%. Выбор стратегии. Стратегия может иметь шесть направлений. Целевой рынок, основные установки, ценообразование, предложение итоговой ценностной значимости, стратегия распределения, коммуникационная стратегия. Рассмотрим их более подробно. Целевой рынок. Управляющие не всегда уделяют необходимое внимание определению целевого рынка. Еще можно встретить менеджеров, которые говорят, что их целевой рынок — это все люди. Пожалуй, Кока-Кола имеет право так говорить, но даже и там не могут считать своими клиентами младенцев и должны признать, что определенные группы взрослого населения не пьют Кока-Колу. Другой пример. Компания Sears, занимающаяся розничной торговлей, считала, что ее целевым рынком являются все, поскольку время от времени все приходят в магазины Sears. Однако существует большая разница в посещении магазинов Sears семьями рабочих и семьями высокооплачиваемых специалистов. Определяя целевой рынок, менеджер должен различать первичный, вторичный и третичный его уровни. Первичный целевой рынок включает в себя потребителей, которые в высшей степени готовы, способны и хотят покупать. Самой сложной задачей для компании является определение и выход на первичный целевой рынок. Вторичный целевой рынок в состоянии покупать, но в меньшей степени готов и хочет это делать критичный целевой рынок не в состоянии покупать в настоящий момент, но его также следует иметь в виду, поскольку существует вероятность, что со временем появится возможность сделать покупку. Иногда компания чрезвычайно точно определяет свой целевой рынок, вплоть до имен потенциальных покупателей и реальных клиентов. Фирма Groman Engineering, производитель машин для сборки электронных приборов, составила список, насчитывающий 30 компаний, которых она хотела бы сделать своими постоянными клиентами. Терпеливо преследуя поставленные цели, Groman сумела добиться того, что многие из них, в конце концов, стали ее клиентами. В плане должна содержаться характеристика целевого рынка. В случае, когда речь идет о потребительских товарах, в описании необходимо включить демографические сведения и имеющие отношение к делу данные психографики, то есть интересы, социальные установки и мнения. Кроме того, полезно определить предпочтения целевого рынка в отношении средств массовой информации, привычек, магазинов. Наконец, описание должно включать характеристику местности, в которой живут представители целевого рынка. Когда речь идет о промышленном целевом рынке, в его описании должна содержаться характеристика области деятельности, размера компании, области применения продукта и территорий, на которых компания намеревается его распространять. Промышленный целевой рынок определяется понятиями мотивации совершения покупки, то есть ценой, качеством и услугами. Кроме того, важно отметить, каким образом делаются закупки — на централизованной основе или, наоборот, децентрализованно. Учитываются и прочие данные.